Глава двенадцатая. Оказалось, что в Эскреале происходят события чрезвычайной важности. И тут будет не лишним привести мою беседу в пути с дворецким маркизом, слова которого, как потом выяснилось, имели пророческий смысл. Кажется, во дворце творится что-то из ряда вон выходящее, сказал он. Нынче утром в Мадриде говорили, но скоро мы все узнаем, еще часа три с половиной, и, даст Бог, станем на якорь в лонхе. А что говорили в Мадриде? Видишь ли, народ там любит принца, родителей же его терпеть не может, а они с некоторых пор отдалили от себя бедного юношу, что ему весьма обидно. Я сам видел, лицо у него такое грустное, смотреть жалко. Говорят, родители его не жалуют, и, по-моему, это сущая правда. Сколько я знаю, король никогда не берет его с собой на охоту, не сажает за свой стол, словом, относится к нему совсем не так, как полагалось бы любящему отцу. «А может, принц замешан в каких-нибудь интригах или заговорах?» — спросил я. «Весьма возможно». Как слыхал я на прошлой неделе во дворце, принц стал настоящим бирюком. Ни с кем не говорит, все о чем-то размышляет, ночи проводит без сна. При дворе очень встревожились, решили, кажется, даже наблюдать за ним, не измышляет ли чего. А мне говорили, что принц занимается литературой и по ночам делает переводы, не то с французского, не то с латинского, точно не помню. Да, так говорят в Искариале. Но правда ли это одному Богу известно? Кое-кто уверяет, будто принц замыслил большие дела, и будто армия Наполеона вступила в Испанию вовсе не за тем, чтобы воевать с Португалией, а чтобы поддержать сторонников принца. Но это чепуха. Бедняжка Фернандита, не небось, столько и занят своими книгами да переводами, Кажется, последний его перевод родителям не понравился, потому что в той книге речь шла о революциях, и теперь он что-то другое переводит. А я думаю, не плетет ли он тайные козни, чтобы корону заполучить. В таком примерно духе шла наша беседа до самого приезда во дворец. и его сестра вышли из кареты, мы слуги тоже. Господа... Намеревались поселиться во дворце, в апартаментах Амаранты, которая прибыла накануне, и дворецкий повел нас туда по бесконечным лестницам, галереям, внутренним дворам и коридорам. В королевской резиденции чувствовалось необычное оживление. По коридорам и залам, несмотря на позднее время, было уже десять часов, сновало множество народу. Маркиза спросила, в чем дело, но ей ответили так неопределенно, что ничего нельзя было понять. Мы начали устраиваться в отведенных нам комнатах. Я помогал другим слугам раскладывать вещи, как вдруг вошла Амаранда. Она была очень взволнована. Пришлось немного подождать, пока она собралась силами, чтобы ответить на вопросы дяди и тетки. «Беда!» — наконец, воскликнула она. Творится нечто ужасное. Заговор. Революция. В Мадриде, когда вы уезжали, ничего не было заметно? Ничего, все было спокойно. А здесь... о, это чудовищно. Не знаю, доживем ли мы до завтра. Но, дорогая, говори яснее. Раскрыт заговор. Хотели убить короля и королеву. В дворце все было подготовлено для свершения переворота. Какой ужас встречал дипломат. Не зря я предупреждал, что под личиной верных слуг короля тут скрывается немало и кабинцев. И ни при чем, возразила моя хозяйка. Самое поразительное, что душой заговора был принц астурийский. Не может быть, воскликнула Маркиза, горячая сторонница его высочества. Принц не способен на такую подлость. Да, все получилось, как я предсказывала. Враги решили его погубить клеветой, раз ничего другого не удается. Готовилась революция, пострашнее французской, продолжала Амаранта. И собирались мятежники в кабинете принца. Там нашли всякие бумаги. Говорят, замешанный канонник Дон Хуан из Киокес, герцог Дель Инфантада, Граф де Оргас и Педро Кальяда, бывший водонос из Беру, а теперь слуга принца. Искокис Хуан де, 1762-1820 годы. Инфантада. Педро Алькантара де Толедо, герцог де Инфантадо, 1773 1841 годы. «Оргас Луис Мария. Граф. 1766-1840 годы. Испанские аристократы. Приближенные Фердинанда. Ярые противники Гадоя». Примечание редакции. «По-моему, милая племянница», — сказал Маркиз, задетый тем, что она сообщает нечто ему неизвестное — Ты просто поддалась своему пылкому воображению и придаешь этим событиям чрезмерную важность. Полагаю, я бы мог их объяснить с помощью неких фактов и сведений весьма секретного рода, об источнике коих я обязан молчать. Расскажу то, что слышала. С недавних пор принц ночи напролет сидит один, запершись в своем кабинете». Его августейшие родители полагали, что он трудится над переводом французской книги. Но вот вчера Его Величество обнаружил у себя на столе запечатанный конверт, на котором было написано «Срочно, срочно, срочно». Король его вскрыл. Там оказалась анонимная записка такого содержания. «Берегитесь, во дворце готовится переворот, трон в опасности». «Королеву Марию Луису собираются отравить!» «Иисус Мария и Иосиф» — ахнула маркиза, в ужасе прикрывая глаза, не иначе, как сам сатана пробрался в искриал. «Вообразите смятение нашего бедного государя!» Сразу же заподозрили принца и решили осмотреть его бумаги. Долго колебались, как бы это проделать, Наконец, король согласился самолично учинить обыск в кабинете сына. С томиком стихов, который он будто бы хотел подарить сыну, король вошел в его комнату. Фердинанд при виде отца смертельно перепугался и невольно выдал место, где были спрятаны бумаги. Король взял их. Между отцом и сыном, вероятно, произошел крупный разговор, затем Карл... В сильном негодовании удалился, запретив сыну выходить из кабинета и принимать кого бы то ни было. Тотчас призвали министра Кабальера вместе с королевской Читой он произвел осмотр бумаг. Что в них нашли, неизвестно, но, видимо, что-то очень серьезное, ибо королева ушла к себе, вся в слезах. Говорят, что среди хранившихся у принца бумаг были наброски злодейских планов, и, как полагает кабальера, после беседы с их величествами, принца Фердинанда следовало бы приговорить к смерти. «К смерти?» — возмутилась Маркиза. «Да не с ума сошли! Приговорить к смерти принца Астурийского!» «Пока я не вижу оснований для тревоги, — молвил дипломат с обычным своим самодовольством. «Надеюсь, эти бумаги будут показаны нам, дабы узнать наше суждение, и тогда, изучив их со всем тщанием, мы решим, как надлежит поступить». «Неужели еще неизвестно, что было в бумагах?» — спросила маркиза. В дворце ходят самые различные слухи. Никто не знает точно». Королева нам ничего не сказала, только всю ночь плакала горькими слезами и сетовала на неблагодарность сына. И еще она говорила, что не позволит причинить ему зло, он где не виноват, виноваты бессовестные честолюбцы, что вокруг него убиваются. «Не будем судить о событиях слишком поспешно», — сказал Маркиз. «Дайте срок, и я выясню». «Была ли то интрига недругов принца, или же попросту самый настоящий заговор? Но заранее прошу, когда я все разузнаю, не вздумайте меня расспрашивать. Ведь вам известен мой принцип. Кажется, решили начать дознание, чтобы установить соучастников», — продолжала Амаранта. «Вероятно, принцу сегодня же вечером придется предстать перед Кастильским советом» предстать перед Кастильским Советом. В описываемое Гальдосом время Кастильским Советом назывался консультативный орган, состоящий из назначенных королем представителей высшей знати. Примечание редакции. На этом беседа весьма для меня занимательная оборвалась. Мы услышали странный шум, Словно поблизости от нашей комнаты двигалось много народу. На меня никто не обращал внимания, дел особых не было, и я, подстегиваемый любопытством, выскользнул за дверь. Спустившись по лестнице, я оказался в просторной, обитой гобеленами зале, которые с обеих сторон примыкали другие такой же величины, и также убранные. По ним торопливо шли придворные, все в одном направлении. Я последовал за общим потоком, и, пройдя две-три залы, не обнаружил ничего примечательного, только кое-где придворные, собравшись в кучки, оживленно беседовали в полголоса. Я был очень горд, что нахожусь во дворце. Сама мысль, что ноги мои ступают по этому полу, придавала мне в моих собственных глазах особый вес, И возвышала над прочими смертными. Все мы, в чьих жилах течет благородная испанская кровь, склонны к тщеславию. Я тотчас возомнил о себе, и захотелось мне встретить своих прежних знакомых из Мадрида и Кадиса, чтобы по моим речам и осанке они увидели, какой важной персоной я стал. К счастью, во дворце я никого не знал, и таким образом не дал повода над собой посмеяться. Длинная анфилады, украшенных гобеленами, зал, по которой я проходил, тянется во всю длину дворца и сообщает между собой апартаменты короля и королевы, окна которых выходят на восточный фасад этого огромного здания. Я шел вместе со всеми, немало не заботясь о том, положено ли мне разгуливать по таким местам, Впрочем, никто меня не останавливал, и я бесстрашно шагал вперед. Залы были слабо освещены, фигуры на гобеленах казались в мягкой полутьме застывшими тенями или туманными бликами на темном фоне стен, которые поглощали невидимо откуда струившийся свет. Я обводил взгляды в вереницу мифологических персонажей, соблазнительные ногота которых должна была по замыслу художников украсить мрачные стены, воздвигнутые Филиппом. Но только я принялся рассматривать их подробнее, как вдруг показалась необычайная процессия, и взоры всех устремились к ней. Мрачные стены, воздвигнутые Филиппом Искриальский монастырь и дворец были построены при короле Филиппе II в 1563-1584 годах, примечании редакции. И это возвращался к себе принц Астурийский после допроса в Кастильском совете по начатому против него делу о преступном заговоре. Никогда не изгладятся из моей памяти малейшие подробности этого мрачного шествия. Я смотрел во все глаза. Зрелище было поистине удивительное. Взволнованный им я потом долго не мог заснуть. Впереди выступал господин с большим канделябром в руке, который он держал высоко, как бы желая посвятить всем, кто следовал за ним. Однако свет был так слаб, что выхватывалось тьмы лишь блестящую вышивку на полах его кафтана. Дальше шло несколько лейб гвардейцев а за ними молодой человек, в котором я, сам не знаю почему, сразу признал наследного принца. Он был крепкого сложения, с сангвинической наружности, слишком густые черные брови, Брюзгливо поджатые губы и мясистый нос делали его весьма непривлекательным, по крайней мере, на мой взгляд. Шел он, потупив глаза, но каждая черточка угрюмого, перекошенного лица выдавала снедавшую его злобу. Рядом шел старик лет шестидесяти. Сперва я даже не догадался, что это и есть король Карл IV. Я представлял его хилым, тщедушным человеком. Оказалось же, что он был среднего роста, довольно плотный, с небольшим румяным лицом, причем во всем его облике невозможно было обнаружить никаких физиогномических признаков, коим природе надлежало бы снабдить чистокровного короля, в отличие от какого-нибудь бокалейщика. Господа, сопровождавшие его, как я позже узнал, то были министры и временный председатель совета. Больше привлекли мое внимание. Придет время, я познакомлю вас с некоторыми из этих славных мужей. Замыкал процессию небольшой отряд лейб-гвардейцев. Пока они проходили, в залах царило гробовое молчание. Слышался только шум постепенно удаляющихся шагов. Наконец, вся процессия скрылась за дверями, ведшими в апартаменты его высочества. Тут придворные вновь принялись шушукаться, и я заметил, что среди них появилась Амаранта. Вероятно, она пришла за мной и, кстати, остановилась побеседовать с каким-то господином в моенном мундире. Я слышал, что во время допроса, говорил как господин, Его высочество держался с королем не вполне почтительно. — И что же он под арестом? — с живостью спросила Амаранта. — Да, сударыня, ему запрещено покидать свои апартаменты, будет поставлена стража. Смотрите, выходит. Наверное, отняли у него шпагу. Процессия опять прошла по залам, но уже без принца. Впереди по-прежнему шествовал придворный с канделябром. Когда король и министры исчезли из виду, все обитатели дворца, высыпавшие на них поглядеть, тоже стали заползать в свои норы, и долго еще слышалось громкое хлопанье затворяемых дверей. Погасли огни в просторных залах, изящные фигуры на гобеленах растворились во мраке точно призраки, которые с первым криком петуха прячутся в свои таинственные убежища. Поднявшись в наши комнаты, я подошел к одному из окон. Они все выходили во внутренний двор, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Ночь была темная. Я видел лишь сплошную черную громаду, над которой торчали высокие крыши, купола, башни, печные трубы, какие-то выступы, навесы, аркбутаны и флюгеры врезаясь в небо, подобно мачтам огромного корабля. Величественное это зрелище наполняло душу трепетом и было подстать тому, которое мне довелось увидеть только что. Я задумался, но долго предаваться размышлениям не пришлось. Раздались легкие шаги, шорох юбок, кто-то тихо позвал меня, И я отошел от окна. Контраст был разительный. После столь мрачной картины передо мной предстала Амаранта с обворожительной улыбкой. Вокруг все молчало. Маркиз, дипломат и его сестра удалились на покой. Амаранта сменила дорожное платье на легкое, свободное одеяние, в котором казалось еще более прекрасным. Когда она окликнула меня, рядом с ней стояла служанка, но девушка тут же ушла, и тогда наша прелестная госпожа, собственноручно замкнув дверь на галерею, велела мне подойти поближе.